Введение. Европейский хоррор вакуи. Хоррор вакуи. Латинский. Боязнь пустоты. Примечание переводчика. Эпиграф. Сейчас мы видим, что бездна истории достаточно велика для всех. Поль валери Европа, некогда проект мира, находится в состоянии войны. Кто бы мог представить себе такое еще совсем недавно? Хотя ни одно государство из Европейского Союза формально еще не является воюющей стороной в украинско-российской войне, происходящие там боевые действия уже много месяцев доминируют в новостной ленте политики и общественных процессах по всей Европе. Обсуждается, а отчасти даже форсируется, активное вмешательство в войну государств ЕС в рамках НАТО уже этой осенью, 2022 года. В Великобритании через прессу уже готовит военнослужащих и их родственников к вмешательству. Британская премьер-министр Ли Страс, не моргнув глазом, заявляет, что готова нажать на ядерную кнопку. Аннелена Бербок радуется тому, что немецкие дети говорят о НАТО за завтраком, а усталость от войны считается моральным проступком. Тех, кто говорит о мире или призывает к переговорам, быстро объявляют люмпен пацифистами. Какое предательство самой сущности Европы? Ведь на протяжении 70 лет Европа означала больше никаких войн и «Люди, братья меж собой». Эти строки из «Оды к радости» Фридриха Шиллера, положенные на музыку Людвигом ван Бетховеном, теперь являются гимном Европы. Как часто за последние 70 лет эта симфония исполнялась на всевозможных европейских праздниках? Но допустимо ли вообще еще считать этих русских за людей? в то время, как на каждом балконе висит синий европейский флаг с 12 желтыми звездами, а ЕС должен был бы созвать европейскую мирную конференцию. Европа в настоящее время без колебаний встает на сторону единой украинской нации, которая в этой форме, как единая, никогда не существовала и до сих пор не существует. Но как и все нации в Европе, является мультинациональным и мультиэтническим продуктом истории, одним из воображаемых сообществ, преодоление которых Европа поставила себе целью в прошлом веке. А как же Петер Шоль-Латур, который на протяжении десятилетий комментировал на немецком телевидении военные события по всему миру и который, отвечая на вопрос об украинском Майдане 2014-го, первым предложением сказал, не было принято во внимание то, что Украина не единая страна, бороться и мерзнуть за которую, чего бы это ни стоило, сегодня подстрекают Европу. Этимологически у «Украина» означает что-то, находящееся на границе. В истории Крым всегда был либо османским, либо русским. А Киев, один из древнейших городов Европы, именуется в летописях матерью городов русских. Одесса позже стала культурным и религиозным плавильным котлом, как и большинство европейских городов, будь то Прага, Триест или Вена. Галиция, Западная Украина, то есть Лемберг, Львов, до 1918 года принадлежала Габсбургской империи. А единая украинская нация с антирусской идентичностью – это рассказ последнего десятилетия, финансируемый большими американскими деньгами. То, насколько быстро мирный проект Европа, ЕС, с февраля 2022 года при помощи баснословной военной пропаганды превратился словно в цирке, в арену для кругового обмена тяжелым вооружением, может только ошарашивать, возмущать и удручать одновременно. Уже полгода, как Европа, потрясающе воинственна и пренебрежительно к истории, рвется в эту войну, русский вернулся, как если бы Европа только и ждала какого-нибудь врага, чтобы наконец объединиться. Воевать, в кавычках, снова модно, особенно в устах тех политиков или журналистов, которые никогда бы не отправили своих детей на войну. Говорится почти исключительно о военной победе. Опять говорят об империализме и зонах влияния. Здесь американские, там русские. В приливе политического возбуждения говорят, что Европу теперь нужно защищать в Киеве, как когда-то на Гендукуше. Словно Европа решила еще раз задействовать все элементы военной пропаганды, что применительно к Первой мировой войне, описала в своей книге бельгийский историк Анна Морелли. «Куда ни посмотри, везде экзальтированная проукраинская позиция, полная демонизация противника, низведение врага до одного человека, Путин, отсутствие контекстуализации, строгое деление на добро и зло, негодующий отказ признавать за собой часть ответственности, Мораль вместо геостратегии. Во всех ужасах виноват только противник. Мы сами отстаиваем благородную цель, а не какие-то интересы. Только враг совершает зверство. Собственные ошибки случаются непреднамеренно. Враг применяет запрещенное оружие. А всякий, кто сомневается в нашем освещении событий – предатель. В данном случае – «Сочувствователь России» или что-то подобное. Психодинамика поджигателей войны напоминает 1914 год. Европа в полной регрессии. Между тем, на момент написания этих строк, в середине сентября 2022 года, ежедневные потери из-за гибели или ранений составляли не менее тысячи солдат, большинство из которых украинцы. Информационная утечка документов украинского правительства, датированных 21 апреля 2022 года, позволяет предполагать даже более высокие цифры потерь. Иногда потери в одной бригаде оказываются настолько велики, что оставшиеся солдаты просто дезертируют. «Месье президент, я не хочу воевать, на земле этой я не за тем, чтобы простых людей убивать». Так пел великий Борис Виан в феврале 1954 года. или если «И если угодно вам пролить кровь, проливайте свою, мсье президент». Кто вообще еще знает эту песню? А она ведь европейское место памяти. Анахроничная война, ведущаяся с применением тяжелого оружия, но в эпоху беспилотников, кибер- и нейрологических войн, Война за национальные границы в эпоху стирания границ, однако, похожа на войну из прошлого века, по крайней мере, в Европе. Реликт из времен до 1949 года теперь восстающий вновь словно демон. Европа издавна оказывалась территорией, если не сказать полем боя, мировых войн. Обе мировые войны прошлого столетия начались в Европе. Военные кладбище от Вердена до Риги напоминают нам. Нас объединяет то, что все мы были одновременно и палачами, и жертвами, пишет Лоран Гаде в своей великолепной эпической поэме. И что, мы хотим начать это снова? Все безрассудство вне исторического способа рассмотрения этой войны проявляется уже в почти мантраобразном акцентировании русской агрессии 24 февраля 2022 года, как если бы эта война вдруг свалилась с неба именно в тот самый день. С конца февраля европейским телезрителям внушали, что актуальная украинско-российская война, которая на осень 2022 года грозит сорваться с колоссальным ущербом для Европы в прокси-войну НАТО против России началась именно и только в этот день, и что есть лишь единственный ее виновник – Путин, с которым, мол, невозможно говорить и которого поэтому должны разгромить военным путем. Что толкает Европу на это историческое самозабвение, даже на самовредительство? Ведь защищают в этой войне национальное государство, хотя Европа должна была стать преодолением классического национального государства, а то, что декларируется как защита европейских ценностей, является по существу их перверсией. Война за национальное государство – это лексикон прошлого века, 30-летней войны, с 1914 по 1945 год. Филипп Блом. Когда воевали за Эйпен-Мальмеди, Эльзас, Силезию, или Восточную Пруссию. А что сегодня? За Донбасс и за Крым? К чему это выпадение в 20 век, если ЕС, как крупнейший мирный проект 20 века, хотел как раз извлечь уроки именно из этого опыта и вместить все свои государства и народы в русло общеевропейского мирного порядка? Путин? может и был спусковым крючком актуального безрассудства европейской политики, ее основанием или даже поводом, но как ответ это не подходит, поскольку Путин отвлекает от главного. А главное в том, что оба больших европейских проекта, дававшие в 1989 году в конце Холодной войны и мнимом конце истории, Фрэнсис Фукуяма, надежду на преображение европейского континента, потерпели неудачу. И виноват в этом не Путин, а только сама Европа, захотевшая уютно и пренебрежительно к истории обустроиться на Западе, которого давно уже больше нет, вместо того, чтобы после 1989 работать над своей эмансипацией. Одним из тех больших европейских проектов в момент падения стены в 1989 году был Ever Closer Union, все более тесный союз европейских народов, скрепленный Маастрихским договором 1992 года. Европе предстояло стать политическим союзом и федерацией. Речь шла о Европейском федеральном государстве – бундестат Другой проект – это выстраивание кооперативного континентального мирного порядка, того самого Европейского дома от Лиссабона до Владивостока, о котором постоянно говорил Михаил Горбачев. Именно Михаил Горбачев, который подарил Германии воссоединение в тот самый исторический момент, когда Гельмут Коль дал обещание, что германское и европейское объединение две стороны одной медали. Этот все более тесный Европейский союз до сих пор, по прошествии уже 30 лет, так и не состоялся. Его воплощение провалилось. ЕС является в лучшем случае лишь фантомом этой объединенной Европы, как это описал режисс Дебре в своем блестящем эссе еще в 2019 году. И потому нынешняя война на Украине и вокруг нее – это не просто очередная кровавая война. Она также и прежде всего – разрушение политической Европы как идеи. В 1990-х еще предпринимались усилия продвигать эту политическую Европу Но они иссякли самое позднее после попытки принять Европейскую Конституцию в 2003 году. На новую попытку Конституции так и не решились. Процессы углубления и расширения ЕС, которые в 1990-х годах еще продумывались как сопряженные, с 2004 года разошлись в разные стороны. Расширению ЕС на восток посчастливилось состояться, но так называемое углубление или демократизация ЕС до сих пор так и не удались. От тех проектов 90-х годов в 2002 году остался Евро, который, впрочем, без политической крыши и европейских социальных политик стал троянским конем неолиберализации Евросоюза. Затем, после 2008 года, политически необъединенный и институционально хрупкий Евросоюз попал в водоворот банковского кризиса, спровоцировавшего десятилетия европейских кризисов, от которых ЕС до сих пор не оправился и, вероятно, уже никогда не оправится. События с 2010 года по сегодняшний день в свободной последовательности. Насаждение политики жесткой экономии. Разделение Европы на север и юг. Левый популизм на юге, правый популизм на севере. Кризис с беженцами. Популизм и национализм. Далее Brexit в 2016 году, плюс регионализм в Шотландии и Каталонии. Социальный раскол невиданных прежде масштабов по всей Европе после полуавторитарная ковидная политика ЕС, а теперь снова горячая война. Прекрасная Европа, где ты? Европа, как политический проект, ныне распускается, словно вязаный свитер. Как если бы кто-то с головокружительной поспешностью вытягивал из него нить. Безумцем кажется тот, кто все еще хочет защищать ЕС в публичных дискуссиях. Политики всех мастей во всех странах ЕС давно уже сбросили это дело со счетов. Будь то АДГ, Марин Лепен или Австрийская партия свободы, все они уже давно отделывают фантомную Европу, технократически застывший ЕС, не иначе как молотом и зубилом. Некрологи ЕС уже написаны, но никто особо не скорбит. Манифестации «Пульс Европы», помните их, давно пропали с улиц. Европейские граждане пребывают в безграмотности относительно истории. Повсюду царит колоссальное забвение истории. Ever Closer Union – все более тесный союз. О чем это сегодня? Жак Делор, Гельмут Коль и Франсуаме Тиран – все они в прошлом. Их тогдашние амбиции и планы относительно ЕС ныне – лишь мечты и накипь былого. Однако тоска по другой Европе, устремленность к миру, к кооперативному сотрудничеству, европейской солидарности, устремленность к изначальной идее Европы по ту сторону национализма – Эта идея для многих по-прежнему несокрушима. Вместе с тем становится все более очевидным, что ЕС больше не соответствует этому стремлению. Континентальный федеративный мирный порядок, этот второй крупный европейский проект 1989 постигла та же судьба, хотя приложенные к нему усилия были столь же велики. Предполагалось, что уже в ноябре 1990 года европейские вехи будут проставлены по-новому. В Парижской Хартии для Новой Европы формулируется призыв к СБСЕ, Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе, к главному совещательному механизму политики разрядки, внести регулирующий вклад в свершение происходящих в Европе исторических перемен и в преодоление новых вызовов безопасности в эпоху после окончания Холодной войны. Первым выражением этого стал договор об обычных вооруженных силах в Европе до ВСЕ 1991 года. Парижская хартия была принята на саммите глав государств и правительств государств-участников СБСЕ в Париже 19 21 ноября 1990 года. Но и эти усилия не получили последовательного продолжения за последние 30 лет. И сегодня мы сидим на руинах былой европейской восточной политики. Давно отправились в Шреддер, сошедшие на нет еще в 1990-х, идеи того же Бруно Крайского, как и Улафа Пальме, Герберта Венера, Эгона Бара или Вилли Как мы покажем в этом эссе, российско-американская расприза европу началась еще в 90-х годах. Уже тогда у США были другие представления относительно «Europe whole and free», нежели у многих в Европе. После расширения ЕС на восток в 2004 году баланс сил между Восточной и Западной Европой нарушился. Конкурирующие европейские культуры памяти боролись за внешнеполитическую ориентацию ЕС. Европа больше не мыслилась континентально, но лишь как западная. Европа одновременно и американская, и русская, поет Дамьен Саэс в своей песне «Моя Европа» своего рода лирическом посвящении европейскому континенту. Однако проклятие Советского Союза в кавычках, ужасы Сталина в кавычках и ГУЛАГ в кавычках Александра Солженицына легли тенью на Восток Европы. Все контексты и достижения Советского Союза отрицались. Западный кредит доверия в 1980-х и 1990-х годах в отношении перестроечной России Дух гласности, питавший восточную политику Запада, не нашли благодатной почвы на Европейском Востоке, да ему бы и не позволили ее найти. США обладали культурной гегемонией над Европой и щедро финансировали европейскую безопасность. В поворотный момент 1989-го блеск этого западно атлантического лака и определил притягательность сша для восточной европы взгляду восточных европейцев на россию потрясаемую тогда трансформационными процессами открывалась сплошная пустошь вдобавок отягощаемая ужасными воспоминаниями о советском гнете но и принуждением подстраиваться под запад импульс к отстаиванию своих собственных европейских интересов в отношениях с арабским миром и Россией, еще ощутимый при герхаде Шрёдере и жаки шираки после расширения ЕС на восток в 2004 году окончательно угас и на западе. При Ангеле Меркель в Германии и Николя саркози и далее Франсуа Оланди во Франции Внешняя политика европейского тандема постепенно стала выправляться по мировоззрению США, согласно которому после падения Берлинской стены мир стал однополярным. В Вашингтоне считали, что отныне уже нет реальной нужды в классической дипломатии, основанной на взаимном учете интересов и компромиссах между разными государствами и культурами. К тому же самое позднее с кампанией продавливания начала переговоров о вступлении Турции в ЕС в 2004 году США все более бесцеремонно влезали во внутренние дела ЕС-20, как экономически, так и геостратегически. Подходы политики разрядки, европейские уроки двух мировых войн были отброшены. На смену им пришло неоконсервативное разделение мира на друзей и врагов, демократию и диктатуру, добро и зло, а также радикальное американское продвижение демократии, democracy promotion и государственное строительство, state building на Ближнем Востоке, конечно, во имя добра. Проект «За новый американский век» Project for the New American Century, влиятельный аналитический центр в Вашингтоне, руководимый публицистом Робертом Каганом, крепко держал в своих руках прерогативу интеллектуальное толкование геостратегических решений по Европе. Именно туда стекались в начале нулевых новые элиты из New Europe, то есть Восточной Европы. До этого Роберт Каган заявил, что европейцы с Венеры, а США с Марса, и что у европейской Венеры, мол, нет других шансов, кроме как служить американскому Марсу, даже через 10 лет после 1989-го. Эмансипированная Европа в этом нет нужды. это скрытая угроза, своего рода американский свисток к ноге, была необходима, поскольку на рубеже тысячелетий построение кооперативного мирного порядка между Европой и Россией начало приносить первые плоды. Например, в Германии последовательно росли симпатии к России, тогда как симпатии к США и атлантизму параллельно уменьшались. Американские мирные дивиденды, в кавычках, накопленные за период Холодной войны, иссякли. Война в Ираке оставила свой след. По результатам проведенных в 2004 году опросов, поддержка атлантической ориентации составляла в Германии лишь 53%, в Польше 47%, а во Франции даже 41%. 22 standing avations Путину в Бундестаге 25 сентября 2001 года Тогда как американцы немногим позже, в марте 2003 года, вторглись в Ирак. Тогда как американцы немногим позже, в марте 2003 года, вторглись в Ирак. Кто теперь добрый, а кто злой, в общественном восприятии все менялось местами. И это не могло понравиться США. Вновь привязать к себе Европу, и подорвать политическое освобождение Европы стало американской стратегией. В красивой упаковке, конечно. Если только США и Европа будут работать вместе, мир станет лучше. Но все более пропитано евроамериканской конкуренцией. Хотите, ЕС расширенный странами Европейского Востока, с евро в качестве новой мировой валюты, объединенной вокруг Европейской Конституции, да еще находящейся в хороших отношениях с Россией и на пути к кооперативному евразийскому мирному порядку? Ну, мечтать не вредно. Идея единой свободной Европы – Europe whole and free – угасла на рубеже тысячелетий так же быстро, как была провозглашена десятью годами ранее. Европа все больше теряла свою самостоятельность, сначала духовную и культурную, а затем и фактическую, то есть политическую, геостратегическую и экономическую. Сегодня ЕС уже не может обеспечить даже свои самые базовые интересы, а именно энергетическую и продовольственную безопасность несмотря на внутренний рынок и евро. Война разрушает мечту о единой и мирной Европе, которая преодолела бы разделительные линии двух мировых войн и холодной войны с ее железным занавесом и могла простираться от Лиссабона до Владивостока, от Шербура до Санкт-Петербурга. Разрушила мечту об умиротворении этого санитарного кордона, постоянно оспариваемой войнами буферной зоны, простирающиеся приблизительно от Гданьска до Загреба через Карпаты и дальше на восток, этого своего рода европейского Средиземья, населенного таким множеством этносов, меньшинств, культур и религий, столь смешанных и проросших друг в друга, что на протяжении веков там нельзя было провести четких национальных границ. Эти области исторически редко имели четкую государственность, А сегодня иногда всплывают в новостях, как места замороженных конфликтов, например, Приднестровье или Абхазия, чьи территориально-государственная принадлежность или региональная автономия всегда были предметом спора. Идея умиротворения всех этих многочисленных областей под зонтиком континентального конфедеративного порядка и обеспечения их безопасности в обмен на нейтралитет сейчас в очередной раз терпит неудачу при том, что Украина становится плацдармом развертывания евразийских планов США и острием копья НАТО в Европе. Украинцы должны были бы первыми восстать против этого трагического злоупотребления их территорией, против их вопиющей инструментализации со стороны США. Но вместо этого Алена Зеленская позирует для ВОК, а ее муж, президент государства, обращается к публике на вручение премии Грэмми. Что еще нужно, чтобы говорить об идеальной инсценированной войне, почти готовой для экранизации? Американская военная солидарность с Украиной в лучшем случае лицемерна. Дело в том, что США не просто поставляют Украине оружие. Украине придется, несмотря ни на что, оплатить эти патроны и ракеты. В результате у Украины возникнет огромная задолженность, которая даст США политическую власть над Украиной после войны. Может ли Европа желать такого американского вассала в своих рядах? Украинцам следовало бы умолять европейцев о том, чтобы их украинская красота и разнообразие, которые воспевает Дамьен САЭС, расцвели при конфедеративном порядке вместо того, чтобы, будучи вооружаемыми до зубов, защищать новую натовскую границу и влочить культурное и экономическое существование на самые восточные оконечности Запада, которое, вероятно, будет столь же жалким, как это было в Баварском лесу, когда граница с ЧССР все еще была железным занавесом. Однако вместо того, чтобы в ужасе схватиться за голову от очередного извращения европейской идеи, Европа заглушает свою континентальную боль, опрометчиво поддерживая одну из сторон в войне, которая хотя еще не является европейской, однако уже опустошает европейскую территорию и слепо потворствует расколу собственного континента. Континентальная, федеративная мечта представляет собой давнюю и вполне реалистичную константу как немецкой, так и французской послевоенной политики, над которой еще работали в 20 веке. Легендарными стали поездка Шарля де Голля в Москву в 1966 году и его изречение при выходе из самолета в Москве. Великий народ Франции приветствует великий русский народ. франция и германия Сегодняшний европейский тандем постоянно состязались за благосклонность Москвы и за большую близость к ней. Брест-Литовск, Рапалла или Пакт Гитлера-Сталина – вот название мест памяти о французской травме, когда Германия в одиночку без Франции и без Европы открывалась на восток. К установлению европейского мирного порядка, который включал бы Париж и Москву, В XX веке стремились Вилли Брандт и Эгген Бар. Как реалистичный вариант его рассматривали Гельмут Коль и Хорст Тельчик, а Герхард Шрёдер предпринял последнюю попытку его осуществить. Если бы эта мечта реализовалась, она имела бы потенциал обеспечить европейский и континентальный мир и благосостояние на поколение вперёд. Двум этим великим планам Европы а именно политическому союзу и континентальной конфедерации, как раз исполнилось 30 лет. Всего 30 лет. Но в этом 2022 году никто не праздновал 30-летие договора или Парижской хартии, просто потому что праздновать нечего. Европа потерпела поражение, она проиграла свою эмансипацию. Еще в 1994 году Петер Слоттердайк написал в эссе о Европе, возможно, одном из лучших, если вдруг Европа проснется, что Европа изобрела и коммунизм, и капитализм, но лишь для того, чтобы затем вынести оба этих общественных эксперимента вовне, один в Советский Союз, а другой в США в то время как обе эти вынесенные вовне европейские идеи превратились там в конкурентов и в конце концов столкнулись друг с другом, европейский путь может, по слоттердайко, заключаться лишь в чем-то третьем, в политической эмансипации Европы. В этом тексте чувствуется атмосфера подъема, характерная для Европы того времени. Однако до сих пор Европа так и не эмансипировалась политически. И теперь она уже не может или не хочет высвобождаться. Теперь Европа политически, экономически и геостратегически представляет собой уже терциум нон датур – несуществующее третье. Как политическое и культурное тело, Европа имеет восточное и западное крыло – Россию и США. Однако, как политически самостоятельное, но открытое к ним обоим, Сейчас эта Европа находится на краю могилы, потому что лишь на одном атлантическом крыле Европа лететь не может. Европа как обрубок Самая старая карта Европы 1534 года Европа Prima Pars Terra Informa Virginis Европа, первая часть Земли, представленная как Дева изображает величественную женскую фигуру, иллюстрирующую весь европейский континент. Испания – ее голова, увенчанная короной, Франция – грудь, Германия – сердце. Великобритания свободно примыкает к левому плечу, Италия – правая рука. Далее на животе Европы и ниже, свободной, без четких границ, располагаются Польша, Болгария, Албания, Румыния и Россия, то есть все европейские народы. Карта заканчивается пышно расходящимся подолом платья за Москвой на севере и у Босфора на юге. Европа твердо стоит двумя ногами на российском массиве суши, склоняя свою голову над Атлантикой. Наверняка люди что-то имели в виду с этой картой 1534 года, не поставив ноги Европы на воды Атлантики. Эту Европу сейчас добивают. Нынешняя политика Запада в войне на Украине в основном направлена на то, чтобы снова возвести былую стену железного занавеса 1989-го, примерно в полутора тысяч километрах дальше на восток. Тем самым Европа катапультируется обратно в 20 век, на этот раз без плана Маршалла, но с подпиской на целевые в 2% для НАТО, то есть с обязательством всех государств ЕС на длительной основе выделять 2% своего бюджета в пользу НАТО. Де-факто это равносильно окончательному захоронению независимой европейской политики в области безопасности и обороны – ЕПБО, которая, несмотря на десятилетия намерений, начиная с Маастрихского договора 1992 года, так и осталось лишь мыльным пузырем. Возвращаясь к образу на карте, теперь Европа рассечена ниже ее пупка по самой утробе и превращена в какой-то европейский обрубок. От Балтийского моря до Черного снова цементируется жесткая граница между двумя блоками – которую после 1989 считали уже стертой. И у этого европейского полуострова, отрезанного от России и Азии, не будет никаких шансов в соперничестве держав. Европа не станет вторым миром между Кимерикой, что еще 10 лет назад американо-пакистанский автор Паракханна описывал как приемлемый для Европы вариант, Соединенными Штатами в качестве регулирующей силы Европе не стать стабильной политической единицей и не обрести конфедеративного мира на континенте. А без сибирского сырья и китайского рынка не будет и долгосрочного благосостояния для Европы. Речь здесь идет не о демонизации США, а об эмансипации Европы. Европейский обрубок, который сейчас отделяют, и раньше уже был довольно безжизненным. Какая-либо энергия, направленная на политическое объединение Европы, рассеялась еще задолго до начала Российско-Украинской войны. ЕС, как политический проект, уже страдал от множественных отказов органов, а обрубок истекает кровью. Именно в этом, а не в триумфальной защите своих ценностей, о которых сегодня трубят повсюду, заключается положение Европы. Поэтому выдвигать войну, а точнее некого врага в качестве аргумента за объединение Европы, отдает чуть ли не цинизмом и является предательством фундаментальной миссии Европы мир, единство в многообразии, международное сотрудничество и федеративный мирный порядок. То, что мы сегодня переживаем, это не защита европейских ценностей, а их самовзабвенное отрицание. Атахамская восторженность, местами чуть ли не воровская радость от того, что снова есть враг, лишь маскирует европейский провал. Именно потому, что ЕС срочно нуждается в виноватом, чтобы переложить на него свою ответственность, когда политический ущерб, вызванный европейскими просчетами, и издержки войны для Европы и ее граждан станут очевидными, причем астрономически высокими, что просматривается уже сегодня. И тогда уж, конечно, захочется залепетать «нет, мы здесь ни при чем. это все Путин». Таким образом, вопреки господствующему нарративу, в этом эссе мы аргументируем следующее. Нынешняя европейская политика должна немедленно изменить курс, чтобы Европа отошла от своего колоссального самовредительства и не предпринимала никаких необратимых стратегических решений по отделению от России и Китая, увеличению зависимости от США, которое причиняет европейскому континенту фундаментальный и долгосрочный ущерб и на десятилетия отдаляет его от собственных целей, а именно от политического союза и континентального мирного порядка. Нет никаких причин для того, чтобы Европа в 21 веке повторяла свою историю 20 века. И если целью НАТО в 20 веке было, по знаменитым словам Лорда Исмея, «to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down» — удерживать русских снаружи, американцев внутри, а немцев внизу, то в 21 веке ее, возможно, следует переформулировать «Keep the american out, the Russians in, and lift Europe up» – удерживать американцев снаружи, русских внутри, а Европу поднять наверх. В трех ниже следующих главах, которые, соответственно, посвящены 1990-м, 2000 ным и 2010-м годам, Мы в общих чертах обрисовываем, как и почему Европа за последние 30 лет упустила из виду то, чем она собственно хотела стать. А ЕС, как политический проект, не позднее, чем с начала 2000-х, потерял свой шанс. С опорой на американские источники мы делаем вывод, что российско-украинская война – это давно готовившаяся американская прокси-война. Апофеоз десятилетия американской геостратегии, собственной целью которой является укрепление американского доминирования в Европе. А чтобы преуспеть в этом, следует отрезать Европу от ее экономических артерий на Востоке, от материковой массы, на которой стоят ноги Европы. Это политика Restricted Damage, контролируемого, но преднамеренного нанесения экономического ущерба которая направлена в первую очередь на срезание положительного сальдо торгового баланса Германии, зарабатываемого на Востоке. США используют Европу экономически и стратегически, причем она не должна, на взгляд американцев, эмансипироваться и в результате возможно стать конкурентом давно недомогающей мировой державы, страшащейся собственного заката. Предложенный нами анализ основывается на желании добиться объединения Европы и континентального мирного порядка, который мы более подробно рассмотрим в заключительной части этой книги. Этим эссе мы хотим способствовать вызволению Европы из состояния вытеснения и отказа себе в своем собственном. Дело идет о последнем шансе европейской эмансипации.